переменяющиеся фраунгоферовыми линиями паузы яркие такты, спектральный анализ планет. Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка, своевольная, ничем, кроме диких фантазий, неограниченная музыка древних! Как обычно, стройными рядами по четыре,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 Thank you.